Глава двадцать восьмая. «Лотерейный билет?» — оживилась я. «Какой?» «Розыгрыш одежды для лучших сотрудников», — объяснила Лена. «Тайный. Пойдемте. Мы вошли в квартиру и сели в кухне. «Розыгрыш одежды?» — повторила я. «Да», — кивнула Елена. У верхушки бака с деньгами полный порядок. Руководители департаментов, отделов и их заместители способны приобрести любую шмотку, и для них это не адские деньги». Они даже дома только в шинели и Диоре ходят. Я вспомнила рваные тренировочные штаны Романа, свою пижаму, добытую в онлайн-магазине за смешную цену, и постаралась не захихикать. Но очень уж понравился мне комплект из байки небесно-голубого цвета. И теперь я с удовольствием его ношу. Елена тем временем продолжала. У богачей километровые шкафы. Шматьё они в комиссионку не сдают. Я опустила глаза. И снова Лена попала пальцем в небо. В Москве есть несколько магазинов, которые принимают ношеные вещи, но только если они в самом деле от известных брендов. В этих лавках можно найти платье, костюмы, сумки, обувь. А Елена все тараторила. И куда тем, кому в месяц миллионы платят, девать то, что больше они носить не хотят? Вот и придумали розыгрыши. Бедненьким сотрудникам билетики раздают. Богатенькие приносят им ненужные шмоточки, Талоны в барабан кидают, вертят, вынимают и сообщают, какую одежду человек выиграл. Раз в году затевают такую лотерею. Участие только по приглашению. И однажды бумажку дали тёте Раи. Она выиграла лофер от Миучи, Коричневые, шикарные. Я чуть от зависти не умерла. Жаль, у меня 41 размер. У тетки меньше. Она так обрадовалась. Сразу влезла в обновку, на работу в них отправилась. Вечером вернулась. а ноги у нее опухли, стали прямо поленьями». «Она сказала мне, вроде замечательная обувь по виду, а все ступни натерла». «Смотри, гляжу, и правда, повсюду ссадины, кожа слезла, но волдырей нет. Она помылась, потом чем-то больные места намазала, легла спать. Утром не смогла на работу встать, совсем плохо ей стало. Я вызвала скорую, тетю повезли в какую-то больницу, но она по дороге скончалась». Мне потом сказали, что через натертые места проникла инфекция. У Раисы диабет был второго типа, кожа плохая, ну и кирдык. Лоферы ее я продала своей бывшей однокласснице. Та прям сразу их купила. «А почему вас лотерея заинтересовала?» «Просто удивилась, что Раисе всего один раз предложили поучаствовать», — соврала я. «Лоферы оказались неудобными», — покачала головой Лена. «Думала, мяучая, прямо ах, как шьют!» «Но нет. Хорошо, что другой размер ношу». Настя тоже ноги повредила. Через два дня у нее по всем ступням пошли язвы, потом температура вверх попёрла. «Если у Раисы было инфекционное заболевание, то следовало обувь утилизировать», — тихо высказалась я. «Чего?» — не поняла Елена. «Жечь!» — отрезала я. «Что с вашей одноклассницей?» Она в больницу загремела, потому что заражение крови получила, но вылечилась, заодно похудела. Но в бак не вернулась. «Подруга тоже у нас работала?» — насторожилась я. — Нет, у нее своя лавка была. Она арендовала площадь у входа в торговый центр. Вафлями торговала. Анастасия Федькина ее зовут. Мы поговорили еще минут десять, потом я встала, попрощалась с хозяйкой, вышла на улицу, села в машину, позвонила в отдел, который занимается арендой, и получила телефон Насти. Та откликнулась сразу. — Добрый день, Степанида. Прекрасно вас помню. Простите, я не совсем здорова и... — Нам надо срочно поговорить, — перебила я свою собеседницу. — Еду к вам. — У меня не убрано, — начала сопротивляться та. — А у меня в квартире вообще полный бардак, — рассмеялась я, выруливая на проспект. Послышался тяжелый вздох. — Когда приедете? — Через час примерно, — спокойно ответила я, глядя на навигатор, который сообщил, что через минуту буду на месте. Анастасия и Елена, племянница покойной Бабиной, ходили в одну школу. и живут до сих пор недалеко друг от друга. Во дворе дома Федькиной оказалось несколько свободных парковочных мест. Я быстро вошла в подъезд, нашла нужную квартиру. Рука потянулась к звонку, но нажать на него не успела. Дверь распахнулась. На пороге появилась хозяйка с сумкой в руках. «Добрый день», — поздоровалась я. «Здрасте. Это вы, Степанида?» — прошептала женщина и не удержалась от реплики. — Вы сказали, что будете только через час. — Ой, навигатор всегда врет, — отмахнулась я. — Вы куда-то собрались? — Ну, э, так. — Ничего к чаю нет. — А вы ко мне едете? — объяснила Настя. — Решила в супермаркет сбегать. — Проходите, пожалуйста. — Не беспокойтесь об угощении, — улыбнулась я. — Не хочу петь и не голодна. Просто поговорить надо. — О чем? — поинтересовалась Настя. А лоферы мяучи? Вы их купили у Лены Бабиной? Да, подтвердила Настя. Вы не против посидеть в столовой, сварю кофе. Вы поняли, что захочу уйти из дома до того, как вы приедете? Конечно, кивнула я. Предположила, что вы решите удрать, поэтому соврала про час езды. На самом деле я была у дома Елены. А, протянула хозяйка, вынимая тапочки. спасибо всегда хожу в гости со своей сменкой остановила я настю и вынула из сумки мешочек с балетками тоже терпеть не могу чужие затаскинные шлепки вдруг рассмеялась настя и пошла по коридору вперед я поспешила за ней оказалась в просторной комнате и ахнула как красиво стена аквариум да кивнула женщина только ухаживать за ним накладно чистильщики хотят нереальные деньги а самой за всем следить тяжело поэтому там теперь пластмассовые растения и рыбки неживые. «Они прекрасно сделаны, смотрятся замечательно. И мыть все можно раз в год», — рассмеялась Настя. «Садитесь в кресло». «Столовая у вас как во дворце», — отметила я. «На лестничной площадке было три квартиры», — начала рассказывать Настя. «Однушка, двушка и трёшка. В последней жили дедушка с бабушкой, в первой — моя тётя, в двушке — мы с родителями. Все апартаменты объединили». Получились огромные хоромы. Я решила, что водная часть беседы закончена и приступила к основной. «Что с вами случилось после того, как вы купили лоферы у Елены? Вы знали, по какой причине Лена продавала обувь?» «Они ей были не по размеру», — ответила хозяйка. «У меня диабет. Правда, второго типа. Он не так опасен, как первый, но тоже не приносит радости. Кожа очень ранима из-за болезни». Лоферы не были новыми, но в прекрасном состоянии, широкие, прямо такие, как мне было надо. Лена позвонила, сказала, что выучилась на мастера ногтевого сервиса. Настя тихо рассмеялась. Мастер ногтевого сервиса? Почему не сказать просто хожу к людям домой, маникюр и педикюр делаю. Если стесняешься своей работы, то лучше ее поменяй. Лена одна клиентка предложила купить у нее лоферы Миучи в отличном состоянии. Взяла, да они не подошли. Елена предложила их мне. Я обрадовалась, нарядилась и стёрла ноги. Думала, неприятная, но ерундовая проблема. Намазалась кремом, легла. А утром температура 40. Тошнота, рвота, голова раскалывается. На ступнях язвы уже гнойные. Несколько дней балансировала между жизнью и смертью. Потом чаша весов склонилась в положительную сторону. Доктора предположили, что из-за диабета началась беда. Такое у больных часто происходит. На дворе было тепло, надела обувь на босую ногу, натерла, попала инфекция. Все просто. Но... Настя поставила на стол чашки. «Извините, ни булочек, ни конфет нет. Во всем плохом есть немалая доля хорошего. Давно пыталась похудеть, да никак. А в больнице потеряла килограммы. Сейчас ношу 46-й размер. Панически боюсь поправиться. Поэтому не покупаю ничего из того, что раньше с восторгом ела. Настя... — Вы в курсе, что Раиса Бабина умерла? — поинтересовалась я. — Конечно, — кивнула Анастасия. — Я присутствовала на похоронах, помогла немного деньгами Лене. Такое горе! У меня родители скончались, поэтому хорошо понимаю, как плохо одной остаться. Обувь принадлежала Раисе. Она натерла ими ступни, заразилась какой-то дренью и скончалась, — сказала я правду. Анастасия закрыла рот ладонью. — Нет, хотите сказать, что Лена... женщина замолчала она продала вам туфли покойной тети после ее смерти договорила я за нее доктора считают что старшая бабина подхватила инфекцию могла я тоже того побледнела хозяйка не знаю что за инфекция поселилась в обуви но возможно она убила раису и попыталась отнять жизнь у вас кивнула я к счастью у нее не получилось мама прошептала настя «Ой, мамочка!»